Клеточная терапия. Удаление синесцентных клеток. Синесцентные клетки, которые накапливаются в организме при старении, подают неправильные сигналы, ускоряющие процессы старения и активно разрушают окружающую их ткань, вызывают хронические воспалительные процессы и стимулируют образование опухолей. Ученым из Рочестерского клинического колледжа под руководством Яна Вандурсона, Удалось создать генетически модифицированную мышь, при добавлении в корм которой, особого вещества, все синесцентные клетки погибают. Регулярное очищение организма животных от синесцентных клеток позволило замедлить начало таких возрастзависимых патологий, как утрата жировой и мышечной ткани, развитие катаракты. Кстати, здоровая иммунная система, по-видимому, успешно справляется с этим сама. Однако это свойство постепенно утрачивается при старении. В настоящее время в нескольких лабораториях мира ведется разработка методов удаления из организма человека синесцентных клеток. Терапия стволовыми клетками. Как мы уже знаем, стволовые клетки – это незрелые клетки, которые покоятся в ткани до тех пор, пока не возникает необходимость восстановления численности зрелых клеток определенного типа. Программа клеточного старения может быть активирована различными стресс-факторами даже в стволовых клетках. Поэтому убыль количества функциональных стволовых клеток, утрата их способности к делению, является одной из причин возраст зависимого нарушения регенерационной способности организма. Одним из способов решения данной проблемы может быть искусственное введение в организм взрослого человека дополнительного количества стволовых клеток. Данные клетки должны быть получены из организма самого пациента, в противном случае нельзя будет избежать их отторжения, так как они будут чужеродными. Стволовыми клетками из пуповинной крови лечат некоторые формы рака крови. К сожалению, количество получаемых таким образом стволовых клеток недостаточно для лечения возраст-зависимых патологий. А образцы за время хранения часто подвергаются повреждению и бактериальному заражению. Еще одним потенциальным источником клеток для регенерации поврежденных и стареющих тканей являются мезенхимальные стволовые клетки. Они сосредоточены в красном костном мозге и жировой ткани. Сначала делается пункция ткани, а затем проводится отделение стволовых клеток и их размножение вне организма после чего возможна их модификация или целенаправленное введение в ту часть организма, которая требует регенерации. Клинические испытания показали, что введение донорских стволовых клеток в поврежденные участки мозга улучшает состояние пациентов, перенесших инсульт. Введение мезенхимальных стволовых клеток помогает лечить ишемическую болезнь сердца и повышает выживаемость пациентов с инфарктом миокарда очень перспективной является комбинация клеточной терапии с геропротекторами. Оказалось, что даже кратковременная предобработка сердечных стволовых клеток препаратами рапомицином и ресвератролом перед введением старым мышам, перенесшим инфаркт, повышает их активность и скорость регенерации. Одним из наиболее современных подходов является перепрограммирование собственных зрелых клеток в подобие эмбриональных стволовых клеток. При этом образуются так называемые индуцированные плюрипатентные клетки, IPS. Полезным свойством этих клеток, напомним, является их способность при созревании превращаться в любые типы соматических клеток. Данное открытие имеет некоторую предысторию. Перенос ядра эмбриональной стволовой клетки во взрослую клетку или искусственное слияние этих двух типов клеток приводят к возникновению у зрелых клеток свойств, присущих стволовым незрелым клеткам. На этом основании было выдвинуто предположение о наличии регуляторных белков, обусловливающих свойства стволовой клетки. В 2006 году профессором Синьей Яманакой было показано, что генная терапия с помощью ретровируса с введением четырех определенных генов во взрослые дифференцированные клетки переводит их в состояние плюрипатентных стволовых клеток. За это открытие Яманака был удостоен Нобелевской премии. Впоследствии аналогичного эффекта удалось достичь введением всего двух из этих факторов. Наконец появились данные, свидетельствующие о том, что опасную ретровирусную модификацию клеток можно будет заменить химической стимуляцией нужных генов, но это дело будущего. Перепрограммирование открывает широкие возможности для неограниченного воспроизводства и увеличения количества стволовых клеток, преобразования одних типов дифференцированных клеток в другие, что сделает возможным регенерацию определенных тканей и целых органов человека. В настоящее время проходит активное тестирование применения IPS для регенерации. Уже есть успешные разработки по воссозданию эритроцитов, клеток кожи, мышц, хряща и костной ткани. Использование стволовых клеток и IPS имеет несколько подводных камней. Некоторые виды рака, по-видимому, возникают из раковых стволовых клеток, Поэтому манипуляция со стволовыми клетками вне организма и последующее их введение может спровоцировать опухоли, так называемые тератомы. Кроме того, чтобы пойти по пути созревания и регенерации ткани, стволовые клетки должны получать адекватные необходимые стимулы от своего окружения, такие как гормоны, факторы роста, цитокины, межклеточные контакты. Введение даже новых стволовых клеток в старый организм приводит лишь к кратковременной пользе, так как системные изменения и старение стволовых ниш приводят к неправильному созреванию потомков стволовых клеток. Установлено, что индуцированный нейрогенез в тканях мозга, например в гиппокампе, способствует забыванию имеющихся знаний. Не придется ли для омоложения мозга пожертвовать накопленным жизненным опытом? Большой проблемой является также высокая концентрация в области регенеративной медицины мошенников от науки и недобросовестных предпринимателей. Для применения клеточной терапии требуется международная сертификация лаборатории и используемого препарата, данные завершенных клинических испытаний. Одним из надежных способов удостовериться в качестве предлагаемого метода лечения Служит наличие у ведущих специалистов лаборатории свежих публикаций в рецензируемых научных журналах. Отсутствие таких публикаций для потенциального пациента должно послужить серьезным предостережением. Клеточная терапия будущего видится в сочетании различных методов. Первый Стимуляция внутреннего обновления клеток организма, ограничительной диетой, геропротекторами и пищевыми добавками. 2. Омолаживающий генной терапии ключевых нейроэндокринных органов прежде всего гипоталамуса. 3. Индуцированной гибели старых клеток. 4. Введение собственных модифицированных мезенхимальных стволовых клеток и IPS, предобработанных геропротекторами. 5. Искусственного воссоздания и имплантации в организм стволовых ниш. 6. Замена дефектных участков органов. Седьмой. Пересадки новых органов, выращенных с использованием терапевтического клонирования. Об этом и пойдет речь далее.